Третья. Галина Федоровна Корева поднялась в комнаты хозяйки номеров вдовы Супляковой. Почтенная дама проверяла вслух знания своих племянников, лопоухих гимназистов, стриженных подъежа. Но говорите, нахлебники, при каких условиях состоялось восшествие на престол блаженная памяти императора Николая I? племянники отбивали как пописанному. В момент роковой вести о смерти Александра Благословенного некоторые злоумышленные лица, получившие название декабристов, имели дерзость прибегнуть к мятежным злодейским способам. Вдова Суплякова заметила акушерку. «Вам что, сударыня, соблаговолите уступить мне номер госпожи Поповой. В моем сыро и холодно». И она переехала в комнаты, где ранее жила Додо. Прислуга быстро все убрала, вымила ссор, перестелила постель, затопили печи. Так хорошо сидеть возле огня, когда за окнами дождь уже осенний стегает в звонкие темные стекла. Был поздний час, когда, тихо стукнув, больше для приличия, вошел человек с чемоданом. Очевидно, прямо с вокзала, с последнего поезда. «Ну и погодка», — сказал дружелюбно. «Здравствуйте, дорогуша!» «Транспортера не ждали от нашей партии?» Торопливо скинул тяжелое ворсистое пальто, поправил галстучек и потер руки, довольный. «Наконец-то добрался до вас. Чайку можно?» Поздний гость пил чай из стакана, отставив мизинец, на котором горел броский перстень с сапфиром. От мужчины пахло какой-то мастикой. Корева смотрела, как догорают синие угарные огни. Привез кое-какую литературку. «Готовитесь ли?» — спросил гость. «Суетитесь ли, мадам?» «Суетимся», — в тон ему ответила акушерка. «Ну-ну, дай бог. А кто вам спинку чешет?» когда вы ложитесь потчевать на пуховую кровать?» спросил неожиданно. «Да никто не чешет. Сама чешусь. А можно я почешу?» Хе -хе -хе. Корева подержала в руке раскаленную кочергу. «Мол, попробуйте». Глянула на чемодан с медными застежками, и гость, перехватив ее взгляд, торопливо заговорил. «Значит так». «Москва станет центром грядущих событий. Пора выкинуть знамена. То, чего не способен совершить слабое его величество, сделаем мы сами». «Вы слушаете, мадам?» «Да, да». «Люди на местах. Оружие получим от жандармов. Это вопрос уже решенный свыше». «А вы, мадам, сделали большую глупость, подорвав своего муженька». «Сколько вы на него ухлопали!» «К чему подробности?» «Сказала Корева. Вы любопытны». «Хорошо. Когда получите права наследования капиталом, вы обязаны передать часть его на нужды нашей программы. Как работа? А что начальник жандармского управления? Было ли братание в Уренске? Это очень важно, мадам». «Я понимаю» улыбнулась корево и закрыла вьюшку, испачкала руку в саже и этой рукой показала на дверь. «А теперь вон!» «Что?» вскочил гость, расплескивая чай. «Вы не ошиблись адресом, это верно, но зато вы ошиблись адресатом. Я не госпожа Попова, которая ждала вас». На следующий день... Корева встретилась с казанским прокурором с делотреком Рассказала подробности ночного свидания. Мелинит, права наследования, Москва, прочее, все известно. Прокурор закрыл один глаз, а другой сделал пошире. К чему это вы, мадам? Ведь несерьезно. К полудню его вызвал к себе губернатор. У меня сейчас была госпожа Корева. — сказал Мышецкий. — Женщина вполне положительных правил, не доверять которой мы не имеем права. И она поведала мне подробности, подтверждающие... — Да, — перебил его прокурор, — я уже знаю. — А знаете, так пристегните к делу. — Но я сомневаюсь в правоте спора между этими женщинами. Между Поповой и Корева нет ничего общего. И спора, как такового, быть не может. Я знаю, что говорю. Хотя вы и сами понимаете, как мне это трудно. Все-таки сестра». «Вы ошибаетесь, князь», — возразил Тулус. «Именно между этими женщинами и могут возникать враждебные разногласия, ибо, да будет вам известно, они принадлежат к разным лагерям. Это же естественно». Желание социалистки Корева толкнуть и без того падающую верноподданную госпожу Попову. Так, что вы, прокурор, можете сообщить нового? Только то, что подследственная госпожа Попова, урожденная княжна Мышецкая, подчеркнул он голосом родство, настаивает на неотложном свидании со своим пострадавшим супругом. А господин Попов... Отказывает ей в свидании и уже вызвал духовника для причастия. Весьма печально, князь, но развязка близится. Да, с Петей плохо. Он умирал. Ослепленные меленитом глаза не различали уже мира. «Через меня», — дополнил прокурор, — «госпожа Попова пересылает слезные просьбы к супругу, прося принять ее наедине» но эти письма возвращаются обратно нераспечатанными. «Это его право», — ответил Мышецкий, — «читать, не читать, принять, не принять. Но то обстоятельство, граф, что вы не прислушиваетесь к сведениям госпожи Корева, не делает вам чести». «Я провел большую работу», — покраснел Тулус. «Можете взглянуть, князь, на список». Список, только что опрошенных мною. Так, сорок один человек. И кто здесь? Любовники Уренской Месолины, князь. Мышецкий взял список, обмакнул перо в чернильницу. Номер сорок второй, сказал князь. Вот, и вписал в этот неприличный синодик. Номер сорок второй. Граф Тулус де Латрек. — На основании сего, — сказал он в продолжение, — я властью мне данной отстраняю вас от следствия по делу госпожи Поповой. Можете ехать в Казань сегодня же, а я потребую прокурора из Москвы. На этом и расстанемся, граф. В самый спокойный для царя месяц сентябрь Москва уже бурлила в забастовках, готовых выплеснуться за московские заставы, Чтобы растечься по всей России. Барометр показывает бурю, предрекал в эти дни Ленин из Женевы. На заборах писали мелом и углем, Николай II и последний. Барометр вещал бурю справедливо, но в предгрозовой атмосфере все еще могло измениться. Власть металась между графом Витте с его уступками-либералом и диктатором Треповым. С его приказом патронов не жалеть. Сегодня Казимир сидел дома, Слушал, как шумит самовар, Играл с котенком, Захлопали двери разом, Приходили деповские, Терли сапогами ополовик, Садились на хрусткие венские стулья, Гоняли жиденький чай, Были они озабочены и осторожны. Что ж... Говорил им Казимир. Вопрос один. Готовы ли мы, чтобы поддержать забастовку Москвы и Питера? Уренск, сами знаете, маленькая копейка. Но без нее рубля полного не соберешь. Оно так, ответил Варенцов-сменщик. Да вот голодать-то не хочется. Ты что ли дашь мне? А семья? А баба? Осень, сказал ему Казимир. Ты же огород свой собрал, картошка есть, баба варенье наварила. Факт. Дровами надо всем, товарищи, запастись, чтобы потом щепки не собирать. Эво! Заговорили разом. Путиловцы-то не выдержали. Голод не тетка. Коли бабы воют, так не ахти, как бастовать хочется. Тряхнем, сказал Казимир. «Мошной тряхнем!» «А где она?» — выкрикнул Ивасюта. «Покажи машну свою!» Казимир подошел к комоду, щелкнул кошельком своей Глаши. «Вот она, моя машна. Раскрыл пустой кошелек. «И не эту мы трясти станем, а обложим налогом гостиный двор». «Думаешь ли?» — спросили его. «Давно, думаю, всю жизнь нас обжуливали. Теперь пускай полной мерой отсыпают. Лавки будем реквизировать в нашу пользу. Так тебе и дали, — засмеялся Ивасюта. Скорее удавятся. Подавятся, но дадут. Мы их и спрашивать не будем. — А поезда? — спросил табельщик-герцог. — Ни одного. Казимир покачался на длинных ногах, глядя в пол. — Савва считает? что дорога должна работать лишь в двух случаях — пропускать эшелоны с отпущенными со службы и хлеб. Чего задумались, товарищи? Мы же в выгодном положении. До нас сам Трепов не доберется. Кругом степь, пески, зернь, снег выпадает. Мы на отшибе у империи. Гарнизон вряд ли выступит. А войска когда пришлют? Да мы сами не пропустим карательные эшелоны. Сообща было решено так. Сообщить в самый разгар всеобщую забастовку здесь, в Уренске, с тачкой солидарности. Для начала. Чтобы прощупать власть, ее реакцию, а потом выкидывать лозунги. Первое. Свобода слова, печати, свобода собрания и союзов. Второе. Неприкосновенность личности и жилища. Третье амнистия всем арестованным за политические убеждения. И последнее, четвертое, восьмичасовой рабочий день. Когда стали расходиться, Казимир сказал: А ты и Васюта, по времени, поговорить надо. И Васюта плюхнулся обратно на стул, крутанул кран самовара у жидкопляс поехал, а не чай. — Ну, чего тебе? — спросил. — Расскажи, откуда деньги берешь? На какие шиши гуляешь? — Я не гуляю, — шмыгнул Ивасюта носом. — Так, в получку иногда. — Грешу. — Ну, выпьешь? Ну, граммофон с ребятами послушаешь? «Эх, — Эх, Васюта, сказал Казимир, — врать ведь тоже надо уметь. «Думаешь, я не знаю, что тебя с Борькой Потоцким в диверсименте видели? С чего это, Редереры, пьешь? Ресторан — дело карманное». «То, «То Борька!» — усмехнулся Васюта. «Он затащил. Он и платил». «Борька!» — переспросил Казимир, играя чайной ложечкой. «Ну ладно, пусть Борька. А ты же всегда интеллигентов не любил». Говорил, что тунеядцы кровь сосут из рабочего класса. Что же ты, сознательный пролетарий, сейчас не гнушаешься на деньги интеллигента? Редереры сосать, а? Да так, по случаю это. Своих не было. Ну, угостил. Казимир хлопнул и Васюту по тяжело отвисшему карману. «Сдай!» — крикнул. «Сдай, паразит!» Не ты дал, вскинулся Ивасюта. Сава дозволил. Теперь я за Саву. У тебя башка на пупок завернулась. Дай. Между ними, среди недопитых стаканов и блюдец, расписанных вишнями, несуразно лег громадный револьвер. Целься, сплюнул Ивасюта. Такого барахла с курком мне и даром теперь не надобно. Давай вот так. На двор выйдем, выскочил из кармана, сверкнув никелем Браунинг. Выйдем во двор! заорал истошная Васюта. И кто кого? Я из этого, а ты шмаляй, из своей бандуры! Ну, Казимир заострился с кулами, враз побледневшими. Голову расшибу, сказал, уматывай, пока цел. «Дурак!» — сказал Ениколопов. «Когда поумнеешь, иди сюда!» И Васю робко подошел, и Ениколопов стал рвать его за уши. Драл безжалостно, как нашкодившего щенка. Потом влепил оплеуху во всю мощь своей длани и сказал так. «Еще и борки твоему будет!» «Вы, котята, коготочки свои спрячьте! Думаете, шуточки?» «Вон, генерал Тумбуладзе, одиннадцать человек на одном сучке рядом вздернул. Из-за вас, котята!» «Вот вы и будете знать, чем редерер закусывать!» «Чем закусывали?» — закричал он на Ивасюту. «Небось, шпротами?» «Дерьмо! Фруктами надо!» Яниколопов прошелся перед Ивасютой. В ночной тишине дома громко поскрипывали его суставы. Все можно делать в этом грязном мире, добавил он сочно, но делать в меру и знать, когда. А вы обрадовались жизни, как котят сметане, нализались по уши, за версту видать. Прав, твой Казимир, что тебя вытолкал. Вот и я, по примеру, большевиков, дам тебе коленом под зад. Что будешь один делать? И Васюта молчал. В самом деле одному трудно, даже городовой один на один всегда справится, руки заломит и поведет. «Вадим Аркадьевич», — начал вдруг и Васюта, — «вот ты скажи мне, только честно скажи, не обманывай». Но, говори, — отвечу, — все эти листки, речи, митинги, не люблю я этого, мне жизнь мила, как сама революция» чтобы взрывы, чтобы выстрелы, чтобы банки чистить у проклятых буржуев, чтобы бабы вокруг, <с if you want> чтобы вино кипело. Отдал — получи. Понимаю, мы же по кончику ножа ходим. Но ходим. Так, дальше. Большевики, они говорят. Народ, сплочение масс, решительный момент, иксы, измы. Надоело. Верю, миленький, голова твоя не вмещает всего. Дальше. Но зато они куда-то ведут, куда-то призывают народ. В казарму коммунны, всех на один паёк. Дальше. Пусть так. В казарму, так в казарму. Зато хоть ясно куда. А вот ты, Вадим Аркадьевич, скажи, куда ты ведёшь нас? Ениколопов посмотрел на Ивасюту, как на падаль, на кладбище веду, ответил. И ногою в шарк. Не угодно ли месье Ивасюта прогуляться на кладбище? Вот туда и катимся. И ты, и я, и все глупое человечество. Ведь я не шучу, надулся Ивасюта. Дело спрашиваю. И я не шучу. Поосторожничал Яниколопов. Петля шутить не дает. Но мы сейчас с тобою, товарищи Васюта, велики уже тем, что противостоим целому миру. Миру обжорства, козней и надувательства. Мы не говорим, о делаем. Не дай бог, чтобы подобные Борисику пришли к власти. Пайка идей и хлеба не устроит меня, свободного человека. «А потому будь же ты, Ивасюта, господином положения в революции. стели жандарма на землю, рви бомбу под чиновником, оттолкни большевика прочь. Ты истинный революционер». «Вот и выходит», — задумался Ивасюта, — «как бы мы без мотива...» «Один мотив есть — напряжение власти». «Натяни ее до предела, как резину, и она лопнет. Тогда останешься только ты, и все человечество замрет, пораженное тем, что ты, и Васюта сделал». На следующий день Ениколопов, как бы ненароком заскочил в номера Супликовой, быстро взбежал по лесенке в комнаты Корева. «Моя славная коллега», — сказал он с чувством, Мне, как старинному социалисту-революционеру, невзирая на все внутрипартийные осложнения, все-таки хотелось бы помочь вам. Он стянул перчатки. У нас, продолжил, даже есть точки соприкосновения, вполне ощутимые в общей борьбе. Мы, эсеры, как и вы, большевики, объявляем решительный бойкот жалкой думе. Он мог бы говорить еще очень долго, чтобы вызвать Корева на беседу. Но Акушерка и сама не стала больше молчать. «Вы правы в одном», — заметила. «Сейчас усилия партии должны быть в единении. Но что именно привело вас ко мне?» Ениколопов сел. Он любил все делать без приглашения с чужой стороны. Сел и поиграл носком нарядной туфли. «Суть моего прихода такова». «Не могу ли я помочь чем-либо господину Борисику? Очевидно, вы достаточно извещены, что я до ссылки работал как раз по устройству эксов, побегов и террору. Что ж, не буду скрывать, я считался мастером. Только условия. Все я проведу со своими людьми. Без ваших. Ваши не способны». Мочки ушей женщины стали красными, как рубины. — Одна, — сказала Корева, — я не могу решить этот вопрос. — Понимаю. Справьтесь же у товарищей, и я еще зайду к вам. Казимир внимательно выслушал акушерку. Загорелся тоже. Надо обсудить. Да и как Борисяк посмотрит. У него ведь с Ениколоповым не лады. «Еще с чиновной службы». «Ждать нечего», — настаивала курева. «Дремлюга вот-вот отправит Саву в Казань. Борисика в этом вопросе слушать не стоит. К чему споры прошлого, когда речь идет о жизни?» Был спрошен об этом и прапорщик Белаш. «Пусть», — сказал офицер, подумав. «Да, пусть Ениколопов попробует. За эссерами много громких дел» а мы способны начать освобождение только из сибирской ссылки. И я полностью согласен с вами, Галя. Борисяка надо поставить лишь перед решением ячейки, а в этом вопросе не слушать». В глухом подземелье жандармского застенка Сава Борисяк тряс тюремную решетку. «Не подпускайте ей, Николопова, к революции!» «Что вы делаете, товарищи? Опомнитесь!» Самый мощный профсоюз – железнодорожников, ибо в его власти остановить жизнь России бойко отстукивающую на рельсовых стыках. 7 октября забастовала Казанская дорога, потом Ярославская, самая главная дорога в стране – Николаевская – Связывавшая столицу с Москвой еще колебалась, бастовать или выжидать. Но под напором профсоюза сдалась и она. Стравив пар из горячих котлов, паровозы застыли на путях. Министр путей сообщения князь Хилков каким-то чудом, чуть ли не на дрезине, пробрался в бастующую Москву. Он знал, что рабочие путейцы относятся к нему как к бывшему машинисту с уважением и рассчитывал сломить забастовку уговорами. Но слова были бессильны. Тогда князь Хилков решил действовать иными доводами. Прямо с митинга, охрипший от речей, он поднялся в паровозную будку, нагнал пар и повел локомотив через щелкающие стрелки. Рука в лайковой перчатке потянула реверс. Взревело стальное чудо над фабричными окраинами, над заглохшими дачами обывателей. Хилкову казалось, что армада железных машин тронется за ним, за князем, и дорога между Москвой и Петербургом снова оживет. Бросив кидать в топку уголь, министр выглянул в окно, Мокрый снег бил в лицо, резал глаза изгорью. Нет, никто не ехал следом за ним. Хилков остановил локомотив, соскочил на шлаковую насыпь и съехал вниз. У самой канавы, затянутой литком, он понял свою наивную тщиту и заплакал от обиды. Так самодержавие лишилось дорог в империи.